Глава тридцать пятая — Подождите, подождите! — крикнула Анька, подбегая к лифту. Какой-то мужик задержал закрывающуюся дверь лифта, и Владыкина на всех парах влетела внутрь. Отдышавшись к третьему этажу, обвела взглядом кабину. Обычные клерки, спешащие на работу. А в самом углу со спортивной сумкой на перевес стояла Майка Баженова и улыбалась во все тридцать два зуба. — Дышишь, как паровоз! — усмехнувшись, добавила она легкомысленно. — Может, кофе попьем в ресторанчике? — Нет. — мотнув головой, отчеканила Анька на автомате. — Только в офисе. — Да то сделал заказ. Старх требует аванса. Майя посерьезнела. уставилась немигающим взглядом. — Значит, поняла и догадалась. Им обеим нравилось использовать персональный птичий язык, чтобы никто ничего не понял. Хотя все проще простого. «Дато» — это Гурьянов. Чигевар как-то обмолвился Аньке, что Валеру в детстве дразнили батоном. Вот после просмотра грузинского фильма и стал майкин муж «дато» батону. Или сокращенно «дато». А страх, естественно, сокращенный от «старый хрен». И если Гурьянов сделал заказ, Чигевар ждет аванса, а Анька шлет дурацкие смски одну за другой требуя их удалить — то нетрудно догадаться, кого собираются закопать на 2 метра. «Вот же сука!» — мысленно ругнулась Майка, и, дождавшись, когда последние пассажиры выйдут из лифта на восьмом этаже, глухо бросила. «Речь обо мне?» «Да», — кивнув прошептала Анька. «Подстроят несчастный случай». Майка уставилась на нее, будто видела впервые. «Не пялься!» — хмыкнула Владыкина. «Думай, лучше, как его переиграть». Она слышала, как за спиной разъехались с двери лифта, заметила, как Майкины глаза стали еще шире от удивления или от ужаса, но ничего сказать не успела, почувствовав, как ей в спину упирается дуло пистолета. Без глупостей девушки хрипло предупредил Лавр, отобрав у Аньки сумку и сотовой и оттолкнув ее в сторону стойки, где, прижавшись друг к другу, замерли, как мыши обе секретарши. Анька успела сообразить, что в офисе почти никого нет. Рабочий день начинается с десяти, но народ обычно подтягивается к половине одиннадцатого. Исключение — секретари, обязанные открыть офис в половине десятого. И Маша. Наверняка за ней упырь явился. Анька плюхнулась рядом с девчонками, нервно заломив пухлые руки. Так могло показаться со стороны. Но Владыкина сознанием дела принялась нажимать на камни, Сначала соблюдая последовательность, а затем без разбору. Сейчас у самого Сенечки и у Кулика запищит, сработает устройство. Пойдет сигнал тревоги, и бойцы чегевара Гевара примчатся на помощь. Если только вчера она не наследила. Но нет, ничего не делается так быстро. — Я не успела нажать на тревожную кнопку, — прошептала секретарша Нина. — Все так стремительно произошло? Он нам с Леной пистолетом угрожал. Велел сидеть тихо, а то убьет. Все из-за Стрельниковой. Сказал, что ее дождется и нас отпустит, а ее саму на куски порежет. Замолчи, цыкнула на нее Владыкина. Все обойдется, а Машу он не получит. Как же мы, всхлипнула Нина. Он нас живьем не выпустит, а у меня ребенок маленький, мама болеет. Я жить хочу. А ну тихо, зло велела Владыкина. Заревешь — уволю. Да я сама тут не останусь после такого, — скинулась секретарша. Анька кивнув перевела взгляд на Майку, все еще стоящую посреди холла и прижимающуюся к лавру. Он провел вороненой сталью по щеке Баженовой, потом по груди, обтянутой тонкой футболкой, прошептал что-то, и Майка, глядя на него в притворном вожделении, погладила изуверы по щеке, Облизала губы, зараза такая. «Вот мы и встретились, красавица!» — пробормотал ей на ухо Лавр. «Мое предложение снова в силе». «Я не забыла тебя», — охнула Баженова, водя ладонью по щетине. «Да ну!» — осклабился он, лишь на секунду утратив бдительность. «Это ведь ты убил хмыря, скажи мне». «Обязательно!» — хмыкнул Лавр. «Может, и я, дорогуша, не помню». Он деланно рассмеялся, а Майка легонько прибежала пальчиками по его руке, а потом вцепилась мертвой хваткой в запястье. — Ты чего? — изумился Лавр. Но в этот момент Анька увидела, как подруга заученным движением наступила на ногу противника, заломила руку с пистолетом, а свободной ногой, согнутой в колени, нанесла удар в пах. Лавр выронил пистолет и, взвыв от боли, попытался выровнять дыхание, а затем, изрыгая проклятие, бросился на обидчицу. Ей удалось скинуть ногу для удара Мавашегири, но Лавр увернулся. Ступня прошлась по ребрам. Он, морщись, отступил в сторону, опрокидывая катку с фикусом. Анька с ужасом заметила, как Лавр, наклонившись, молниеносно вытащил из-под брючины финку, прикрепленную около щиколотки, и пошел на Майю. Подружка, понимая, что отступать некуда, попыталась выбить нож. Лавр отскочил в бок а Майка снова сделала выпад, норовя попасть обидчику между ног. — Ну давай же, Сеня! — взмолилась Анька, понимая, что подружке долго не выстоять. — Не боец она вовсе. — Где то Чегевар? Ты же так гордился хваленой системой оповещения. — А если она не сработает? — «Цена ошибки нашей с Майкой жизни. меня -то он точно в живых не оставит». Анька тихо вскрикнула, увидев, что Лавру удалось поймать маю прижать к стене. Подруга вырывалась изо всех сил, а Владыкина, подхватив со стола тяжелую папку, бросилась на выручку, намереваясь дать обидчику по голове увесистым томом. Ей не удалось прокрасться незамеченной. Лавр кинулся к ней, выбил папку из рук, вывернул руки... Майка, не теряя ни минуты, словно питбуль, повисла сзади. Лавр попробовал одновременно скрутить Володыкину и скинуть Баженову. Куда там? В пылу драки он даже не услышал, как подъехал лифт. И Суперкот, выскочив сходу, бросился в драку и одним движением вырвал из рук противника хозяйку. За ним потянулся кулик, сильный удар обрушился на ребра. лавр упал но попробовал подняться не удалось чей то ватьянок уперся в спину прижимая сильнее к полу ты знаешь что положено за беспредел рыкнул кто то совсем рядом Чигевар, будь он не ладен он сознался в убийстве хмыря сенечка доложила заполошенная толстая анька арсений петрович внимательно прищурившись перевел взгляд на ее подружку ниндзя — Да, — подтвердила та, — сознался. — Значит, и пакет с товаром тоже ты попер, лавруша. Как китайский болванчик закивал Чиганов. — Почему именно я? — чуть приподняв голову, взвился лавр, указывая на майку. — А может, это крыса? Она тоже там шарахалась? — Ей нет смысла, — хмыкнул чегевар и обронил небрежно. — И у нее железное алиби. Ты что-то спекся, голуба. С улицы послышался вой сирен. Наверное, кто-то из соседнего офиса вызвал полицию. «Уходите быстрее», — всполошилась Анька. «Пусть Костик останется. Мы сами сдадим этого гада». «Разумно», — разулыбался Чагевар. «А я у Жорика перекантуюсь. Закончишь тут, приходи», — заметил он аньке и обернулся к помощнику. «Пошли, кулик». Вслед за полицией заявились репортеры. Лавр даже удивился такому нашествию. «Ты, дебил, на всю страну прогремел», — хмыкнул оперативник, заталкивающий его в воронок. «С чего бы?» — ощерился Лавр. «Да только полный идиот возьмет заложники жену Гурьянова», — усмехнулся оперативник. «А кто это?» — не понял Лавр. «Скоро узнаешь». Заседание губернатора по вопросам безопасности только началось, когда в кабинет вылетела секретарша. — Иван Юрьевич Валерий Палыч, — залепетала она, переводя взгляд шефа на его заместителя. — Там в новостях заложников взяли на Суворовском бульваре. Губернатор нетерпеливо нажал на пульт, и на экране показалось сначала лицо корреспондента, захлеб рассказывающего об уникальном случае, когда заложникам удалось самим справиться с террористом. А потом Гурьянов увидел собственную жену, дающую интервью. «Вы испугались?» — участливо осведомился корреспондент. «Нет», — отрезала потная и растрепанная майка, раздраженная, глядя прямо в камеру. «Я знала, что справлюсь. Девочки, — обратилась она с экрана к телезрителям, — идите на курсы самообороны, а вместо фитнеса запишитесь на айкидо». «Великая женщина», — восхитился губернатор. «Может, поедешь к супруге, Валерий Павлович?» Гурьянов смутился, потер лысину. Уходить совещание ему не хотелось. Мало ли что тут нарешает новый губернатор в его отсутствие. «Позвоню», — пробормотал он и при всех набрал номер жены. «Я сейчас приеду, любимая», — проворковал он в трубку. «Заберу тебя из этого ада». «Просто пришли машину, Валера», — запротестовала жена. «Руки дрожат, за руль не сяду». «Великая женщина!» — снова повторил губернатор. И Гурьянов напомнил сам себе, что тот уже два года как вдовец. Тоже запал на маечку, Иван Юрьевич. «Могу посодействовать!» — гадливо хмыкнул он про себя, а вслух заметил. «Мне очень повезло с женой». Майя, задумавшись, ехала в служебном БМВ, присланном Гурьяновым. Заказ мужа она предвидела, и эта новость не стала для нее неожиданной. Только лишь послужила сигналом к действиям. — Ну, держись, Валерочка, котик мой золотой! — мысленно фыркнула Баженова. — Главное — деньги забрать из квартиры и перевести в кирпичники. Активы. До бизнеса гурьянов не дотянется. Все оформлено на отца. Баженова прислушалась к себе. Что-то не давало покоя. Дурацкая фраза Анькиного любовника. Ей нет смысла. — Почему? — задумалась она. — Почему именно у меня смысла нет? — И алиби железное, — подсказал внутренний голос. Вспоминая, она снова вернулась в ту пору, когда ежедневно ругалась с братом и все понять не могла, как его угораздило ввязаться в наркотрафик. А потом словно охолонула. и обдало холодным потом, словно ушатом воды. курьянов мать твою! Только если он в деле, то у нее нет смысла красть смертоносный товар. И с Чагеваром он дружит, а Марка знал по университету. Как же я раньше не догадалась! Кресенышу работу нашел да то, написала Аньке, чтобы убедиться в своей правоте — И в ожидании ответа принялась бесцельно водить ладонью по кожаной обивке сиденья. Два незначительных события произошли одновременно. Анька прислала короткое «да», а к пальцам прилипло что-то чужеродное. «Длинный белый волос. А это что такое?» Поинтересовалась она у водителя. «Да я свою девчонку возил». Хмыкнул тут быстро. «Слишком быстро. И глаза отвел». «Подожди меня», — велела Майя, — «сейчас возьму сумку и в кирпичнике поеду». «Конечно», — кивнул водитель, моля бога, чтобы все обошлось, и жена шефа поверила. Майя вошла в квартиру и, не разуваясь, сразу завернула в кладовку. Отодвинула часть банок на полке и ткнула в кнопки на показавшейся панели. Запищал, открываясь, замок, и хозяйка одним движением смахнула лежавшие там пачки, валявшуюся рядом сумку. Потом аккуратно поставила баночки обратно, все в ряд, одну на другую. Последнюю повертела в руках, крышка оказалась вздутой. По всему дому слышался смех Евы. Дочка, подражая страшному зверю, бегала по дивану на террасе и рычала на сказочника, а дядя Коля одной рукой пытался ее поймать. И тогда с визгом Ева бежала к другому краю и снова наступала, выставив вперед руки согнутыми пальчиками. — Наверное, изображает из себя медведя? — про себя усмехнулась Маша. — Где все? — зевая поинтересовалась у Агаты. — Вадим Святашин на работе, твои родители с детьми поехали к Никите в больницу, а маленькая хулиганка рисовала злую королеву, пока сказочник не заявился. — Вы помирились с Свитом? — настойчиво осведомилась Агата. — Так точно! — весело отрапортовала Маша и шутливо отдала честь. — Ты его простила? — Да. — Почему? — Потому что люблю, — пропела Маша и перевела разговор. — Пойду заберу этого шумного медведя, а то не даст дяде Коле отдохнуть спокойно. — Ну то чего, Маш? — удивилась Агата. — Он и приходит с ней поиграть или хотя бы повидать детей. — О чем ты? — напряглась Маша. Ответить Агата не успела, как на кухню, услышав голос матери, ворвалась Ева. — Мама, мультики! — закричала она. Маша неохотно включила телевизор. Следом с террасы зашел сказочник. Внимательно посмотрел на свою любимицу. «Красивая-то у нас самашка!» — заметил с гордостью. «Давайте с нами завтракать, дядя Коля!» — пригласила Агата. «Завтракать, завтракать!» — пропела Ева и потянулась за заваренным яйцом. «Ты же кушала!» — вздохнула Агата. «Ну и в то!» — деловито прошамкала девочка и снова повернулась к матери. «Мама, мультики!» Повторила нетерпеливо. Маша переключила канал и застыла. Крупным планом показывали ее офис. Кругом царил кавардак, перевернутая мебель, цветы. Кадры сменились репортажем с улицы. И Маша краем глаза увидела, как человека, имевшего явную схожесть с портретом, усаживает в полицейскую машину. «О, Господи!» — вздрогнула она, падая без сил в кресло. Его арестовали, значит, все закончилось. Маша не знала, плакать ей или смеяться. Оторопь взяла только от мысли, что девчонки попали в переплет из-за неё, Но, к счастью, никто не пострадал. Она принялась названивать мужу, а в это время с экрана Майя Баженова рассказывала о пользе самообороны. «Девчонки, бросайте фитнес, записывайтесь на Айкидо», — повторила она с экрана. Она что, сама обезвредила бандита?» — уточнил сказочник и заметил горделиво. «Моя кровь!» — а потом начал крениться на бок. «Сердце твое налево!» — успел подумать Баженов. Агата ринулась к нему, тут же расстегнула рубашку, велела Маше включить сплит, а потом накапала капель в стакан, заставила выпить, вроде полегчала. «Лежите тут!» — скомандовала Сердито. Пока Майка или Витольд не приедут, никуда не отпущу. Будет еще медицинская сестра командовать начальником контрразведки. Фыркнул Баженов, даже не пытаясь встать. Видать, прижала сильно. «Посиди со мной, Маша», — попросил он. «Порадуй старика». «Мы помирились», — скривила рожицу маша А Ева, усевшись рядом с больным, положила ручонки сначала на щеки, а потом на лоб. «Вы дедушка Коля». — Конечно. Бодрясь, — пробормотал сказочник, — тебя еще замуж нужно выдать. — И поиглать в медведя? — уточнила малышка. — Ну, это само собой, — согласился он и серьезно поинтересовался у Маши. — Надеюсь, твой муж понял свои ошибки. — Он не один виноват, — прошептала Маша. — Я тоже. Так зациклилась на детях, что не сразу поняла, когда потеряла Витольда. Думала, вышла замуж и уже навсегда, а за эти два года поступала порывисто, как подросток. Главное, что вы осознали, как страшно лишиться друг друга. Кажется, еще вся жизнь впереди и столько времени в запасе, а потом не воротишь. И признаться захочешь, а уже некому. Даже поверить сложно, что не увидишь никогда родного лица». Не ощутишь тепло рук, не посмеешься вместе месте дурацкой шутки. Ничего, пустота в жизни и на душе. Если любите друг друга, то и боритесь за свои чувства. Если ощущаешь, что в этом мужчине ты нашла тысячу других, и никто тебе больше не нужен, горло перегрызи, но добейся своего, не упусти. И если для него ты одна единственная, то ты же чувствуешь это, понимаешь? «Да, дядя Коля», — пробормотала Маша, — «понимаю». «Вот и хорошо. Очень редко люди прощают друг друга, а еще реже любят. Говорят, все говорят, а любовь — это дар, неиспосланный свыше, когда любишь париж паришь». «Какой еще Париж, Коля?» — раздалось от двери. Чапай быстро вошел в дом и сразу направился к сказочнику. «Ты чего тут разлегся, дорогой друг? Про Париж заливаешь?» Сердце прихватило пап, — доложил Агата. «Я Виташу и Маю вызвала». «А скоро не додумалась?» — огрызнулся Архипов и снова обратил все внимание на Баженова. «Олька, ты чего болеть удумал? Собирали же на рыбалку». «Вы туда сначала девяностых собираетесь?» — подала голос мам Оля. Маша слушала перепалку родителей, всматривалась в родные лица и тихо радовалась, что они с Витольдом, их дети, часть большой семьи. Вот дядя Коля не родня по крови, а как переживает за их счастье. Жаль только Лида отбилась от клана, но все еще поправимо. Если любишь, конечно. Они вместе с детьми вышли в сад и тяжело опустились на широкую деревянную лавку. Сын с племянницей принялись срывать черешню с нижних веток, а Ева бегала между ними и просила жалостливо «И мне, мне, Салви!», а потом обеими ручонками запихивала в рот черные сочные ягоды. Маша вгляделась в детские лица, озаренные азартом, перевела взгляд на перепачканную мордашку Евы. Дикая усталость словно охватила ее, парализовала, И только одна мысль билась в голове. Все закончилось, но вот откуда этот самый лавр узнал обо мне? Из дома вышел расстроенный Чапай и, доковыляв к дочери и внукам, плюхнулся рядом. «Ты чего как с креста снятая?» — пробурчал недовольно. «Думаю, откуда на нашу голову свалился этот лавр? А для этого придется вспомнить, что и где ты болтала, курица моя». Хмуро вздохнул Чапай, поднимаясь и пробормотал горестно. — Пойду к Ольке, гляну, как он там, лишь б не помер. У Маши заколохнуло сердце, и, глядя на сгорбившуюся фигуру отца, она подумала. — Если уйдет сказочник, Чапай долго не задержится, а этого допустить нельзя. И, достав телефон, принялась звонить Лиде.